24 Их лошади, ведомые быстрым, прибежали на крике Роланда. Они стояли рядом с тем местом, где расселина выходила на поверхность земли, с развивающимися на ветру гривами, мотая головами и недовольно всхрапывая, когда ветер бросал на них клубы густого белого дыма, поднимающегося из каньона. Роланд не замечал ни лошадей, ни дыма. Взгляд его сосредоточился на мешке, который висел на плече Уалина. Магический кристалл снова ожил. Сквозь мешковину пробивалось отчетливо видимое в темноте пульсирующее розовое сияние. Роланд протянул руки к мешку. «Дай его мне!» «Роланд, мне кажется, не...» «Дай его мне! Будь проклято, твое лицо!» Аллен посмотрел на Кадберта, который кивнул, затем бессильно развел руками. Роланд буквально сорвал мешок с его плеча, сунул в него руки, вытащил хрустальный шар. Он яростно сиял. Розовая, не оранжевая, демоническая луна. А за их спинами в каньоне то громче, то тише подвывала червоточина. «Пристально в эту штуковину не вглядывайся», — прошептал Кадберталину. «Не вглядывайся ради твоего отца!» Роланд же склонился над пульсирующим кристаллом. Розовый отсвет побежал по его щекам и лбу, заполнил глаза. В радуге Мейрлина он и увидел Сюзан, дочь Патрика, очаровательную девушку в окошке увидел ее стоящей на черном, расписанном золотом воске, воске старой ведьмы. Рейнольдс ехал позади, держа в руке конец веревки, петлей наброшенной на шею Сьюзан. Возок катился к зеленому сердцу, катился с ритуальной неспешностью. Вдоль холмовой улицы редком стояли люди, первым из которых был фермер на темной дороге жители Хембри и Меджеса, в которых взыграли темные инстинкты былых времен. Они вспомнили, казалось бы, давно забытое. «Гори огнем! Приходи, жатва! Смерть тебе! Жизнь нашему урожаю!» Словно беззвучная команда прошла по их рядам, и они начали забрасывать Сюзан сначала вылущенными кукурузными початками, потом гнилыми помидорами, потом картофелинами и яблоками. Одно из яблок угодило ей в щеку. Сюзан покачнулась, едва не упала, выпрямилась, вскинула к луне избитое, но по-прежнему прекрасное лицо. Так и застыла с гордо поднятой головой. Смотрела она прямо перед собой. «Гори огнем!» — шептали люди. Роланд их не слышал, но мог прочитать слова по движениям губ. Стэнли Руис стоял там, и красотуля, и Герт Моггинс, и Фрэнк Клейпул, помощник шерифа со сломанной ногой, и Джейми Маккан, которому так и не удалось сыграть роль юноши-жатвы. Роланд увидел сотню человек, с которыми он познакомился, и многих полюбил за время пребывания в Меджесе. А теперь эти люди забрасывали его любимую вылущенными кукурузными початками и овощами, а она стояла перед ними на воске со связанными впереди руками. Медленно катящийся вазок добрался до зеленого сердца, где в этом году не горели бумажные фонарики, не кружилась карусель, не смеялись дети. Толпа, теперь скандирующая «ГОРИ огнем» раздалась, и Роланд увидел деревянную пирамиду, незажженный праздничный костер. Вкруг ее, прислоненные к ней спинами, плотным кольцом сидели соломенные пуголы с красными руками. Но в кольце этом не доставало одного сегмента. Роланд начал кричать. С губ его раз за разом слетало единственное слово «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!», нет! И с каждым вскриком шар вспыхивал все ярче, словно ужас Роланда подливал в него энергию. Теперь при этих пульсациях Кадберт и Ален видели череп стрелка под его кожей и волосами. Мы должны забрать у него кристалл, прошептал Ален. Должны. Он высасывает его досуха, убивает его. Кадберт кивнул и шагнул вперед, схватился за шар, но не смог вырвать из рук Роланда. Пальцы стрелка, казалось, сплавились с ним. Ударь его! Кадберт повернулся к Алену. Ударь его снова, ты должен! С тем же успехом Алин мог ударить и валун. Роланд даже не покачнулся и продолжал кричать: Нет, нет, нет, нет! Шар мерцал все чаще и чаще, проникая все глубже в открытую им рану, напитываясь горем Роланда, как кровью.